Тартюфа тоже погубила женщина, а он был ничуть не хуже других. Мой ответ могут показать. «Против этого мы найдем средства», — продолжал он медленно с выражением сдерживаемой ярости. А именно начнем его с самых пылких фраз из письма прелестнейшей Матильды. «Да, но четверо лакеев господина де Круазнуа Бросаются на меня и вырывают у меня оригинал. Нет, ведь я хорошо вооружен, и всем известно, что я имею привычку стрелять в лакеев. Но что же, один из них не лишен отваги, он бросается на меня. Ему обещано столу идоров. Я убиваю или раню его. И прекрасно. Этого только и надо было. Меня бросают в тюрьму на самом законном основании. Я предстаю перед судом исправительной полиции, и судьи по закону правосудия и справедливости отправляют меня в Пуасси, в компанию Фонтана и Магалона. Там я сплю в повалку с четырьмя сотнями бездельников. — А я еще хочу иметь какую-то жалость к этим людям! — вскричал он, стремительно вскакивая. Разве она есть у них, когда к ним в лапы попадают люди третьего сословия?» Этой фразой он покончил со своей признательностью господину Деламолю, которая до той минуты невольно мучила его. «Успокойтесь, господа дворяне, я понимаю этот макиавеллический поступок. Аббат Малон или господин Кастанет поступили бы не лучше». Вы похитили у меня возмутительное письмо, и я окажусь вторым полковником-короном в Кольмаре. Угодно вам обождать минутку, господа? Я отправлю роковое письмо в наглухо запечатанном конверте на хранение Аббату Перару. Он человек честный, енсинист и, как таковой, гарантирован от экономических соблазнов. Да, но он вскрывает письма. Пошлю его Фуке». Надо признаться, взгляд Жульена был ужасен, а лицо отвратительно. Оно дышало преступлением. Это был несчастный человек, сражающийся со всем обществом. — К оружию! — воскликнул Жульен и одним прыжком бросился с крыльца дома. Войдя в лавочку уличного песца, он испугал того. — Перепишите это! — сказал он, подавая песцу, письмо мадмуазель де Ламоль. Пока тот переписывал, он написал Фуке, прося его сохранить драгоценную вещь, посылаемую на хранение. «Нет, господа», — прервал он самого себя. «Ведь черный кабинет на почте вскроет мое письмо и вернет вам то, что вы ищете». Он пошел купить огромную Библию у одного протестантского книгопродавца, очень ловко спрятал письмо Матильды в ее переплет, велел запаковать книгу и отослать пакет по почте по адресу одного из работников в Фуке, имени которого никто в Париже не знал. Покончив с этим, он веселый, легкими шагами вернулся в особняк Деламоля. Моле. — Теперь за дела! — воскликнул он, запираясь в своей комнате на ключ и сбрасывая с себя верхнюю одежду. — Как? — писал он Матильде. «Неужели мадмуазель де Ламоль через руки отцовского лакея Арсена пересылает такое обольстительное письмо бедному плотнику из Юры для того, без сомнения, чтобы посмеяться над его простосердечием?» И он переписал самые откровенные фразы из полученного им письма. «Его послание сделало бы честь дипломатической осторожности кавалера де Бувуази». Было всего десять часов. Жюльен отправился в итальянскую оперу, опьяненный счастьем и сознанием своей силы. Сознанием, столь новым для такого бедняги. Он услышал пение своего друга Джеронима. Никогда музыка не приводила его в такой восторг. Он чувствовал себя почти богом.